Глава 44. Специфика южного полушария. Лодка «Кенгурун-Ряльщик» успешно вышла на глубину 50 метров. Выброшенная вверх пассивная радиоантенна прослушивала эфир на предмет наличия локаторов. А подводные сонары еще раз убедились в тишине моря в отношении всяких плавающих продуктов технологической цивилизации. Только после этого загодя посаженные в компрессионную камеру водолазы Взяли в руки приготовленные к работе инструменты и вошли в специальный шлюз. Однако тут капитан Статка Сакри еще раз убедился, что окружающий мир по-прежнему неистощим на выдумки. Он как раз сидел на главном боевом посту, в центре управления атомоходом, и выслушивал доклады подчиненных из разных мест огромного корабля. — Главный слухачу, ответьте! — послышалось в наушнике и в динамике параллельно. — Главный, слушай акустический! — Шторм-капитан, это линейный акустик адек. У меня тут новость, возможно, срочная. — Да, Рюдан дек, весь внимание. — Мы, я знаю, собираемся выпускать за борт механиков, так, командир? — Давай ближе к сути. Стат Кассакри начал раздражаться. — Что там? — Тут возле нас, с правой стороны корпуса, несколько акул. — Акул? — Да, скорее всего, акул. Можно полоснуть гидрофоном на самой малой мощности, чтобы убедиться. — Секунду, Рюдан. Касакри повернулся в сторону. «Что там у нас с внешним эфиром? Все по-прежнему?» Сидящий рядом офицер-оператор кивнул ему и для полной убедительности показал на экран. «Хорошо, ап, давайте, осветите вокруг!» Приказал командир крейсера акустическому посту и тут же щелкнул тумблером, переключая связь. «Шлюз, прекратить шлюзование! Нет, пока временно, ребята! Оставаться в снаряжении! Только дышите от стационара!» «Главный, ответьте!» Это уже был линейный инженер Цемерик Мокр. «Шторм-капитан, почему тянем время?» «Маленькая предосторожность», — пояснил Стат «Ничего, покуда не отменяется, сейчас кое в чем убедимся». «В чем, шторм-капитан?» «Послушай, Цемерик, у твоих ребят есть какое-нибудь оружие?» «Нет, они же не боевые пловцы». Тот -то и оно. Хотя не знаю, помогут ли нам пловцы». «Вы что, командир?» Возмутился цемерик мокр. «Если туда еще и пловцов, это еще два часа компрессионной камеры!» «Не нервничайте, инженер, не нервничайте!» «Сейчас мы кое-что уточним!» Статкосакри снял наушник и повернулся вместе с креслом к линейному помощнику, сидящему в пяти метрах в стороне. «Дор, что у нас имеется против акул?» «Есть какие-то таблетки, усовершенствованные бифштесики!» Дор полека осклабился. Я надеюсь, что они усовершенствованы в лучшую сторону. — Я тоже, — задумчиво сказал Касакри. — И еще, конечно, водяные стрелометы и прочее подобное дребедень. Помнится... — Не вспоминай! — приказал командир крейсера, угадывая мысли. Он знал, что Дор Пелека сейчас начнет разглагольствовать о том случае, в происшедшем цикла полтора назад, когда совсем не кенгуру, а слава с солнцем другая лодка под названием «Адмирал Лоцес» потеряли в воде восемь человек экипажа. Причем неизвестно, откуда появившиеся хищники разорвали всех этих морячков и офицеров за неполные 60 секунд. Все произошло из-за удивительной халатности капитана. Лоцес как раз затопил какой-то подвернувшийся под руку бражский траулер, и на радостях экипажу было разрешено искупаться. Понятное дело, вместо благодарности за службу, тот командир попал в лапы патриотической полиции. Возможно, это даже хуже, чем впасть к акулам, ибо процесс производится гораздо медленнее. Главный слухачу. «Слушай, Рюдан!» «Шторм-капитан. В общем, возле «Кенгуру» уже не три, а пять объектов, могущих с очень большой вероятностью быть опознаны как акулы. Но это не все. Не тяните резину, Рюдан!» «К нам приближается еще десяток, а может больше». Точнее, определить не могу, потому что все это маскируется целой стаей мелких рыб, даже несколькими стаями. — Что их к нам притягивает? — спросил минуту назад появившийся в отсеке Рикула Эвамну. — Мясо, святой отец, мясо! — пояснил Статка Сакри во внезапном озарении. «Мясо — Мясо? — удивился жрец бога войны и доблести. — И как это никто из нас сразу не догадался? — с досадой сказал командир крейсера. Эта штуковина, которую мы протаранили правым килем и в природе, кое сомневались, была действительно живой. — И, как видим, съедобной, добавил линейный помощник. — Да уж, на наше горе. Статка Сакри повертел в руке наушник. — Что прикажете делать? Может, пусть бы нашего водолазы хотя бы высунули нос? — предложил Дор Пелека. — Посветят фонарем. — Шлюз! — крикнул шторм-капитан в микрофон. — Вам уже передали что-нибудь из оружия? — Да, командир. Глухо сообщились из динамика. Видимо, это происходило из-за повышенного давления в кессонной камере. — Нам передали три стреломета и пакет с биштесиками." Забери меня, луна омятая, — ругнулся Касакри. — Стреломет и пакет с биштесиками. Собираемся покорить мир, а нечем отпугнуть пару-тройку рыб. Он снова приблизил микрофон. Давайте так, ребята, держите оружие наготове. Приоткройте, вы поняли? Приоткройте, а не открывайте настежь, входную створку и посветите фонарем. Посмотрите, что там делается. И вот что. Сыпаните в воду половину пакета с таблетками. Поглядим на результат. Поняли, главный. Приоткрыть створку, осмотреться, использовать половину пакета. Оружие в готовности. И еще, ребятки. У вас там нет никого интересующегося зоологией. Хорошо бы определить виды этих рыбин. Штормкапитан снова переключил тумблер. Слухач, главному. Слушаю акустический пост. Рюдан, что там творится? Ближний тварь на подходе, штормкапитан. Но, по-моему, плывут еще. И, кстати, мелькнула мысль. Там ведь могут оказаться не только больше хищники, а еще какие-нибудь мурены-людоеды. Понятное дело. Рюдан. А у нас, конечно, не имеется никакой акустической музычки, способной их отогнать. Не знаю, командир, а экспериментировать ведь придется использовать всю мощность. Ну а как вы знаете, он мог не продолжать. Статка Сакри и сам продлил. Уловить чужой гидрофон всегда получается дальше, чем свой ответный сигнал. Потом они ждали результатов зоологических опытов водолазов, одновременно не слишком активно обсуждая происходящее. Не слишком активно, потому что вокруг был простой матросский состав, операторы. Не стоило при них оговаривать в подробностях все пессимистические выводы. Ясно, что, скорее всего, водолазы могут спокойно выбраться из шлюза. Но что делать дальше? Ведь они должны работать как раз там, где сейчас и происходит пиршество. — Забери, мятая луна! — причитал про себя командир подводного крейсера. Он вспоминал те вариации, которые они мельком перетирали в кают-компании. Что можно, разумеется, выйти из игры и вызвать помощь, но они находятся южнее экватора, этой номинально признанной разделительной полосы гегемонии. Что если передачу даже не дешифруют, а просто перехватят браши? Определив место, они могут появиться тут раньше эрарбакского флота, ведь ФЗМ не пришлет сюда только скоростные рейдеры. Да и какой от них толк? Нужна большая ремонтная база, по крайней мере буксир. Конечно, рейдер тоже может взять на привязь, но итог. Он сразу перестанет быть скоростным кораблем, а сделается мишенью для Южного флота. После взрыва, устроенного Ирсатом рибо браши может быть, только и ждут случая расквитаться по срочному. Значит, на спасение кенгуру двинут целую эскадру. И если республиканцы даже не засекут радиокрик подлодки о помощи, то уж за движениями флотов Империи они следят, как полагается. то гарантирует, что их армады не встанут на пути серого, розового или какой там цвет пошлет в помощь адмиралтейства флота. И сколько кингурун нряжчику тогда дожидаться помощи. Ну, а ждать результатов экспериментов с дикой природой моря пришлось недолго. Правда, ничего утешительного новости тоже не принесли. Там, в районе кормы, у входных отверстий, поврежденных таранным ударом водометов, действительно происходило пиршество. Эррарбакских водолазов туда совершенно не приглашали, разве что в качестве дополнительного угощения. А на таблетки в бештесике рыбы просто не реагировали. Может быть, имперская наука, экспериментирующая в северном полушарии, не учла какой-нибудь специфики южного, какого-нибудь развернутого чуть по-другому инерционно-планетарного момента, влияющего на вкус?